317. Ноябрь 18. -е. Огонь, поругаем, не бывает. Думающие служить двум господам не пройдут в Шамбалу. Нельзя строить свое равновесие ни на каких внешних обстоятельствах. Они не прочны, значит, они годны для равновесия. Только в своем вечном духе его, то есть равновесие, фундамент.